Глава пятнадцатая. Я не знала, где тебя искать, да и боялась, если честно, показываться за пределами трактира. Голос у блондинки оказался очень красивый, чистый и глубокий. Но теперь-то я слышала, проблем с теми разбойниками нет, верно? Верно. Фух, она сделала вид, что вытирает пот со лба и усмехнулась. В общем, спасибо за тот раз на берегу реки. Ты спас меня. Она встала со стула и чмокнула меня в щеку, заставив почувствовать прилив жара в месте, где ее губы коснулись моей кожи. Да ладно, я непринужденно улыбнулся. Так бы каждый поступил. Это так-то я ее спас. Если бы не окликнул разбойников, заткнись, кринж. Ага, конечно, блондинка закатила глаза. Если бы ты знал, насколько люди безразличны, так бы не говорил. Нет, серьезно, ты просто герой. Голыми руками в одиночку одолеть сразу троих вооруженных мужчин. М -м да, я успел вовремя прикусить язык, потому что ножны кринги вдруг сами по себе ткнулись мне в поясницу. С теми тремя проблем не возникло. Правда, потом пришлось повозиться с остальной бандой. Ну, ты, наверное, слышала. Сегодня об этом все говорят. Боги, какой это позор! издевательски простонал Кринге. «Не могу это вынести! Были бы у меня уши, из них бы уже лился сахар!» «Все! Я предупреждал! Изолирую весь мыслепоток!» «Нет, погоди!» «Я научился делать это вчера, просто будто бы порвал энергонить, которая оказалась протянута между нами. Оказывается, когда я так делал, Кринге не слышал мои мысли и чувства и ничего не видел». В любой момент я мог легко вернуть с ним связь. Да она и сама восстанавливалась за пару часов. Но кинжал все равно был недоволен, что я обнаружил такую фишку. Ну ничего, лишний повод ему помолчать, когда прошу. А оставаясь наедине с собой, он сможет обдумать свое поведение. Ха! Девушка поправила выбившуюся из прически прядь, и я обратил внимание на ее ушки. Они были чуть заострены, но не так сильно, как у эльфов, которых я видел в Лауэрстоуне. При купеческих обозах на ярмарочной площади, в паре лавок возле магистрата остроухие нет-нет да и мелькали в городе и никого не удивляли. Кроме меня, пожалуй. Так что эльфов я видел, а во внешности блондинки явно преобладает человеческая часть. Полукровка? Эх! «Если бы я знала, где тебя искать, мне бы не пришлось выслушивать этого Роликса». «Роланда», — улыбнулся я в ответ. «Да, понимаю, но есть темы куда интереснее, чем какой-то напыщенный дворянин». «Согласна?» «Совершенно точно в этом уверена», — прыснула блондинка. «Ничего, что я так об аристократе. В смысле, я не знаю, есть ли у тебя титул. И вообще...» «Да, извини, стоило представиться». «Меня зовут Кайл Геларио. «Оу, ты тоже извини», — рассмеялась девушка чуть краснее. «Я Кассандра, но предпочитаю, чтобы друзья называли меня просто Кэс». «Рад познакомиться, Кэс». «Да, взаимно». «Чем ты занимаешься?» «Не подумав, уместно ли это, я задал первый пришедший на ум вопрос». «Я имею в виду профессию». Кассандра ответила почти сразу. «Я Барт». «Акалит пятого ранга». «Магуссонус». Сонус. это что, название твоей группы?» Задав вопрос, я ухватил пробегающую мимо служанку и заказал у нее две кружки хаша, бутылку легкого вина, свежий хлеб и сыр. «Надеюсь, нам принесут не какую-то бормотуху». «Нет», — блондинка снова рассмеялась и села обратно за стол, указав мне напротив. «Это название моей специальности. маг звучания. Но последнее наше поколение бардов предпочитает называться магами музыки. Она показала мне жест, напоминающий козу, и высунула язык, пробитый маленьким синим сапфиром. Ого! Пятого? Ты, наверное, могла бы собрать в этот трактир народ. За сколько? За пару минут? Не так быстро, но близко. Погоди. Если ты маг, как тебя умудрились спеленать те типы? Как полную дуру, Кассандра покраснела. Вырубили на пару минут тупой стрелой издали и отобрали лютню. А без нее я могу направлять заклинания только на единичные цели. Одолеть стоящих с разных сторон людей почти нереально. Удивительно быстро принесли наш заказ. Вечер резко поменял настроение и стал очень приятным. Казнь была забыта, я проводил время с прекрасной девушкой, которой очень нравилась моя компания. А мне хотелось просто говорить с ней, слушать ее, просто смотреть в ее глаза и следить за сапфиром в язы. Хм. Хотя, если уж совсем честно, я подозревал, точнее, даже будто коже ощутил, что вокруг блондинки есть какое-то магическое поле. Оно явно располагало к ней людей. Бродяга, споткнувшийся о ее стул, долго извинялся. А шумный сосед на замечание ответил весьма легким согласием и даже устыдился. Интересно, как эта бардовская магия работает? Спустя час нашей болтовни Кассандра сама вернулась к интересующей меня теме. К тому моменту бутылка вина была прикончена и заказана вторая. Но хмеля я почти не чувствовал. «Вообще, я в вашем захолустье не за этим». «А зачем?» «Хм, наверное, если кому и стоит о таком рассказывать, то тебе, Кэс, прищурилась. Ты все-таки меня спас. Но видишь ли, Кайл, мое дело слегка тайное, и для него требуется маг. А если скажу, что я как раз маг, Уго, правда?» Если это так, то могу предложить тебе короткое, но опасное приключение. И что будет наградой?» Блондинка откинулась на спинку стула и протянула. «Ну, скажу так, любому магу та награда, которую я предлагаю, придется по душе. Любому. Очень расплывчато. Скажем так, новое заклинание незнакомой тебе школы. Помимо прочего, вроде возможных драгоценностей, артефактов и прочих приятных мелочей. Мм, это довольно щедро. Очень расплывчатый ответ. Я улыбнулся возвращенной шутке. Послушай, если я могу тебе чем-то помочь, просто скажи, если это в моих силах, я помогу. Какого ты ранга? Третьего, ляпнул я, слегка приврав. Даже не знаю, зачем я это сделал. Мм, поверь, с магией у меня все в порядке. Боги, Кринги прав, я веду себя как идиот. Она не совсем стандартная, но очень эффективная. Да? И чем ты владеешь?» Я прикинул варианты. Рассказывать почти незнакомой девушке о том, что я маг крови, стоит или нет? Плюсы. Я могу вписаться в интересное приключение с нефиговой наградой. Может быть, мне перепадет. Минусы. Расплывчатые. Как я понял, магия крови не являлась запрещенной. О ней, в принципе, не встречалось упоминаний. Что, конечно, странно, но... Да зачем бы Кассандре рассказывать обо мне магистрату, например? Верно, незачем. Что мне могут вменить? Ну, наверное, ничего. Скажу, если это останется между нами. О, обожаю тайны. Готовы поклясться, что никто, кроме палачей инквизиции, не сможет вытащить из меня эти знания. Я поманил ее к себе, заставив склониться над столом, придвинулся поближе и, едва не касаясь губами уха блондинки, прошептал. Кровь! Кесад отстранилась, и я увидел, как у девушки от удивления расширились зрачки. Ого! Не часто такое встретишь, особенно среди людей. Теперь понимаю. И думаю, ты станешь идеальным напарником в моем деле. Так что это за дело-то? Кассандра лучезарно улыбнулась. Ты слышал что-нибудь о небесных музыкальных инструментах? Эээ, -э -э, честно говоря, нет. Нет, не слышал. — Ну, в этом нет ничего удивительного, — вздохнула блондинка. — О них в основном знают некоторые маги-археологи, да барды, да и то не все. Но в нашей коллегии о небесных инструментах слышал каждый студент. — Коллегии? Это мое родное учебное заведение. — Коллегия бардов Аланора. Никогда о ней не слышал. — Ну, у вас и медвежий угол. Без обид. — Да какие обиды! Расмеялся я. — Это специализированная школа, в которой обучают магов музыки, иллюзионистов, заклинателей голосом и артефакторов, решивших посвятить себя созданию волшебных музыкальных инструментов. Целая магическая школа, связанная с музыкой? Именно! И, между прочим, это одно из древнейших учебных заведений Тагардена, гордо вздернув носик, заявила Кэс. Коллегии, как ордену магов более двух тысяч лет, а здание, в котором мы располагаемся, подарено коллегии вечное пользование королевской династией. 12 веков назад. серьезно? именно, но знаешь что забавно, в глазах большинства людей мы просто бродяги, выступающие по тавернам и при дворах аристократов поморщилась блондинка. Но на самом деле, «Наша миссия куда глубже». «Нисколько не сомневаюсь», — кивнул я. «Музыка — это единственная вещь, универсальная для всех рас и народов. На каком бы языке человек ни говорил, какую бы веру ни исповедовал, чем бы ни занимался, обязательно найдется мелодия, которая не оставит его равнодушным. Кому-то могут категорически не нравиться иллюзии, кому-то книги, кому-то театральные представления, но в целом мире — не найдется разумного существа, для которого нельзя подобрать понравившейся мелодии. Эту мысль я обкатывал еще на земле и искренне считал ее верной. Ну, в самом деле. Ведь нет людей, которым за жизнь не понравилась хоть одна песня. При том, что остальные направления культуры и искусства они могут совсем не переваривать». Кассандра, услышав от меня эти слова, удивленно распахнула глаза и приоткрыла свой милый ротик. — Ты, Кайл, ты абсолютно прав. И это. Ты правда никогда не слышала коллегии? — Никогда. А что? — Да просто ты только что процитировал наши кредо. — Ты шутишь? — снова рассмеялся я. — Нет, нисколько. Блондинка выглядела радостной и взбудораженной. — Именно в этом и состоит наша цель. достучаться до души каждого человека, принести им добро, мир и спокойствие. Достойное призвание, хоть и весьма утопичное. Жаль, что не все так думают. В каком смысле? Видишь ли, магическая музыка, она по-разному влияет на существ. Барт может воодушевить, вдохновить, повысить уверенность, вселить смелость. Не только человеку или эльфу, но и животному, и даже монстру, И не только одному индивидууму, но и многим. И чем выше ранг Барда, тем масштабнее его песни влияют на окружение. Догадываюсь, что ровно с таким же успехом можно смутить разумное существо, вселить страх, неуверенность, лишить целеустремленности. И именно, вплоть до погружения толп в безумие, неужели бывали такие случаи? И не раз грустно вздохнула Кассандра. К счастью, теперь коллегия пристально следит, чтобы ее ученики не занимались ничем подобным. Так что в последнюю пару веков не появлялось бардов, желающих встать на темную сторону. Но рано или поздно такой маг обязательно откуда-то появляется. Так всегда бывает. Но как, все это связано с, как ты сказала, с небесными музыкальными инструментами? «Да». О, это связано напрямую, снова воодушевилась Кэс. Начну издалека. Когда боги еще ходили среди людей. Серьезно, настолько издалека, не перебивай. Когда боги еще ходили среди людей, они любили веселиться. Веселиться? Ну да, меняли внешность и спали со всеми подряд. Устраивали невыполнимые состязания и сами же в них побеждали. Развязывали войны. экспериментировали с магией, перекраивали мир так, каким хочется, и все в таком духе. И небесные музыкальные инструменты — одна из вещей, которые им в этом помогали. «Веселиться? Нет, Кайл!» — рассмеялась блондинка. «Менять мир, влиять на саму реальность и умы живущих в ней людей. Ага, слышал я однажды похожую историю, скептически заметил я. Кажется, она обернулась открытием рифтов. Тут все иначе. Ты послушай. Мегест, бог-покровитель бардов, или первый бард, как мы его называем, создал комплект из трех инструментов – лютни, флейты и литавры. С их помощью он рассчитывал успокоить мятежные души – людские, эльфийские, орчьи, гномьи и всех других народов. Он мечтал о том, что подарит Нелдору мир раз и навсегда. Что-то мне подсказывает, что все пошло не по плану. В самом начале его музыкального похода об этом узнал Тиратос бог войны. На том месте, которое сейчас называют поющими равнинами, далеко на западе империи Нарару, Тиратос напал на первого барда и его сторонников. По легендам, битва длилась 30 дней. И Мегест проиграл. Он был повержен и изгнан из этого мира. А ветер над равнинами с тех пор играет обрывки мелодий его армий, сыгранных на небесных инструментах. Он их запомнил. Настолько та музыка была прекрасна. красиво И грустно, честно говоря. Да, но с другой стороны, Тератосу в той битве тоже сильно досталось. Настолько... что после этого его тоже не видели в нашем мире. Хотя некоторые другие боги еще появлялись то тут, то там на протяжении почти тысячи лет. И главное, у Тиратаса не получилось уничтожить музыкальные инструменты, созданные первым бардом. Он их лишь повредил, но разрушить не смог. Дай-ка догадаюсь, все равно есть какая-то загвоздка. Совсем небольшая. «Выжившие ученики первого барда растащили части этих инструментов по всему Нелдору, и теперь никто не знает, где их искать. Но ты здесь, потому что...» «Потому что мне, единственной, за последнюю пару сотен лет удалось приблизиться к нахождению одной из их частей», возбужденно прошептала Кассандра. «Представляешь? Честно говоря, с трудом». Это будто какая-то ожившая легенда. Именно. Именно что ожившая. Вот только чтобы добраться до нее, мне нужен смелый компаньон, способный сражаться. И не просто солдат или наемник, а маг. А почему именно маг? Потому что туда, где спрятана часть инструмента, не может попасть человек без силы. Его просто разорвет на части. Весело. Я сглотнул, представив эту картину. «Да, так что как только я говорила местным смельчакам», блондинка скривилась при этих словах, «о том, куда мне надо, они отчего-то начинали юлить. Последний — тот хлыщ с гербом совы. Как там, ты говоришь, его звали?» «Роланд». «Да, точно. Он единственный пообещал подумать до послезавтра. Мол, завтра его не будет в городе, если удастся освободить свое расписание, бла-бла-бла». Она пощелкала пальцами в воздухе, и я рассмеялся. Было приятно видеть, что поведение Дебара ей не понравилось. — А кроме него ты с кем-то разговаривала? — Еще с парочкой молодых дворян. Те и вовсе чуть в штаны не навалили. — Погоди. Раз ты маг, то значит... — Нет, я не дворянин. — Так что говори, как есть. — Что же ты им такого предлагаешь, что они так пугаются? — Просто называю место. — Блондинка пожала плечами. «Только и всего. И что это за место?» Она окинула меня оценивающим взглядом и сказала. «Мглистые катакомбы!» Над нашим столом повисло молчание, пока я наконец-то не произнес. Не слышала таких. Кассандра пару секунд пялилась на меня, как на диковинную зверушку. А потом снова рассмеялась. «О, боги! Серьезно! Ты что, не отсюда?» «Я?» — поняв, что, видимо, сморозив глупость, я развел руками. «Не совсем, да. Приехал недавно. И издалека». «Тогда понятно», — отсмеявшись, Кассандра кивнула. «А то я уж подумала, что ты совсем не интересуешься историей своего города. Так что там с этими катакомбами?» Вступив на шаткую почву, я поспешил перевести тему. «Хорошо, что Кринги не слышит наш скэс-диалог». Он бы однозначно или со смеху умер, или своими язвительными замечаниями мне всю плешь проел. Ну, по сути, Лауэрстоун построен на них, точнее, на их малой части и самой разрушенной. В древние времена тут стоял огромный, орочий город, но когда появилось королевство Тагарден и начало стремительно захватывать земли, примерно четыре тысячи лет назад, их отсюда попросили. А город сравняли с землей, да так, что и названия не осталось. Но орки строились не только на земле, но и под ней. И вот эти подземные постройки остались целыми. Хочешь сказать, мы сейчас сидим над подземным городом? Не совсем. Люди боялись разных тварей, которых разводили орки. Поэтому предприняли меры. Взорвали что-то тут, там, и часть, которая под нами, завалила. Но так как Орочий город был куда больше нынешнего Лауэрстоуна, оставшуюся за пределами Лауэрстоуна часть, вполне можно посетить. Она цела. Я задумался. «А эта красотка неплохо подкована. Ты упомянула каких-то тварей. Можно подробнее об этом?» «Пауки?» — просто ответила Кэс. «Пауки?» — переспросил я, сморщившись. «Ну, в основном пауки». Орки использовали их как люди лошадей и дракидов. Они ездили на них верхом, таскали повозки, запрягали в механизмы, дрессировали в качестве домашних и военных животных. Мерзость какая! Меня передернуло. Терпеть не могу этих членистоногих. Зато теперь стало понятно, откуда берутся твари, о которых говорилось в объявлении на доске». «А по тебе и не скажешь, что ты боишься таких существ!» — поддела меня Кэс. Я покачал головой, рассуждая о предложении блондинки и ее истории. Вообще, все это выглядело довольно рискованно, но не настолько, чтобы отказываться. Если этих паучков отстреливают обычные охотники, то я со своей магией и арбалетом, украденным у разбойников, мог их особо не опасаться. Да, в катакомбах могли встретиться и другие твари посерьезнее, но тут я рассчитывал на Кассандру и ее магию, благодаря которой она сможет их утихомирить в случае чего. Опять же, в самих катакомбах могло быть опасно обвалы, темнота, тупики и еще черт знает что. Но, во-первых, это был отличный шанс как следует прокачать кровавую иглу, А может, и другие заклинания. Во-вторых... Во-вторых, козел! Ты порвал нашу ментальную связь на целых два часа. Я лишь вдохнул про себя, услышав голос Кринги. Быстро ты вернулся. Я думал, еще какое-то время проведу в тишине. Поступать так? Кринж твою налево. Но ты не прислушался ко мне. Я ответил тебе тем же. В расчете? В расчете, рявкнул кинжал. Но вообще на будущее общаться с девчонкой – это одно, я понимаю. Гормоны. Не хочешь, чтобы я все видел и чувствовал. Понимаю. Хе-хе-хе. Я и сам не воя -ярист. Но если речь заходит о серьезном приключении, о переговорах, о том, от чего может зависеть твоя жизнь, о чем-то важном, будь добр, советуйся со мной. Я подумаю над этим. Ага. А теперь еще раз подумай над тем, что в катакомбах наверняка водятся не только паучки, но и редкие твари, язвительно посоветовал Кринге, видимо, услышал последние мои мысли. Ага, и в таких монстрах могут быть редкие ингредиенты для магического развития. С помощью книги я скакнул вперед на ранг, но если повезет, перейду на второй меньше, чем за месяц изучения магии. А вот этот аргумент уже весомый. Задумался Кринге. Чем дольше я находился в этом мире, тем сильнее понимал, что с прокачанной магией мои шансы прожить долгую жизнь резко возрастают. В крайнем случае за магические ингредиенты из монстров хорошо заплатят, а деньги в преддверии моих далеко идущих планов лишними точно не будут. «Да, думаю, ты прав». «Ну, так что ты скажешь?» Не выдержав, спросила Кэс, когда я... посмотрел на нее долгим пристальным взглядом.